Глава 4. Крыса. Передо мной сидела толстая, жирная крыса и жрала какой-то корень, иногда отрываясь от него, чтобы слезать темную жидкость на полу. Так, ладно, крыса не таракан. Таракан не крыса. Крысу можно пережить, в отличие от таракана. Точнее, ее нужно выжить из моего будущего дома — я глядела помещение, надеясь найти какое-нибудь оружие против странного животного. Не с голыми руками мне на нее бросаться. Но ничего подходящего для решающего сражения я не видела. Столы, на которых громоздились банки-склянки, книги, полуразломанные стулья и пол, усыпанный засушенными травами и всяким растительным сырьем. Бедлам, жуткий бедлам. И это бывший дом травника похож на лабораторию безумного ученого. Зато после осмотра я могла утверждать, что крыса оказалась всего одна. По крайней мере, в этом помещении. Кстати, она не обращала на меня никакого внимания. Это нормально? Разве животное не должно убегать при виде опасного и страшного человека? Может, она, как в сказках, тут зачарованная и говорящая? Ну, мир с магией. Почему бы и нет? Знания, которые мне вложили в голову с помощью магии, подсказывали, что некоторые животные тут и впрямь умеют разговаривать. Я оглянулась на всякий случай. Было пусто. Значит, никто не станет свидетелем моего позора. Эм, Уважаемая, вы не могли бы уйти?» Спросила я негромко. Крыса оторвала свою морду от пола. «О, неужели и впрямь?» «Вы мешаете мне пройти», добавила я. Крыса глянула на меня злобными глазами, а потом резко метнулась в бок, врезавшись в какой-то столик. С него слетела стеклянная баночка и разбилась в дребезги. В воздухе появился запах спирта и валерьянки. Крыска тут же начала лизать пол, покрутила мордочкой, подбежала к брошенному сушеному корню, подтащила его к лужице, тщательно обходя осколки. Она стала с наслаждением грызть корешок, не обращая на меня абсолютно никакого внимания. И я окончательно почувствовала себя идиоткой. Думаю, никто еще не додумывался пытаться говорить с крысой. Крысой-алкоголиком, которая еще и закусывать умудрялась. Я аккуратно обошла ее стороной, решив не прикрывать дверь. Скажу как есть, пока я еще не поняла, кому из нас в случае опасности придется убегать. Ей от меня... Или мне от нее. Так что подстраховаться не мешало. И тут я увидела то, что искала. Огромный, увесистый Талмуд. Была-не была. Я схватила его и со всей силой бросила в сторону крысы. Разумеется, промазала. По роду своей деятельности бросать ничего не приходилось, только уклоняться от коробок с лекарством, которые ни черта не работают. От шоколадок, которыми в меня швыряли дамочки, пытающиеся получить рецептурные препараты без рецепта, но получали отказ. Увы, любительница валерьянки даже не среагировала, продолжая увлеченно заниматься поеданием и попиванием. Я вздохнула и устало прислонилась к столику, где тут же звякнули бутылочки. «Стоп! Идея!» Я открыла первую бутылку, принюхалась спиртовая настойка валерьяны. И вторая, и третья. Тут травник что, массовой заготовкой настойки промышлял? Я схватила четыре бутылки и подошла к двери. Последовательно, откупоривая крышки на бутылках, я выливала их содержимое во двор, пытаясь вылить жидкость как можно дальше. Сзади раздался возмущенный писк. На секунду я встретилась с крыской взглядом, полным обиды и негодования. А после она вылетела во двор, преследуя последний всплеск на стойке, а я захлопнула дверь, облегченно выдыхая. Что ж, пора было осмотреть мой дом. Несмотря на то, что на улице было темно, а в доме не было ни одной свечки, лампы и вообще чего-то светящегося, я отлично все видела. Магия? Первый этаж явно использовался для работы. Тут было все для того, чтобы мыть травы, сушить их и готовить всякие настойки. Неплохо. По крайней мере, на первое время это решит многие мои проблемы. Я, конечно, современный человек, получивший хорошее образование. Вот только что-то подсказывало мне, что изготовить что-то, помимо травяных настоев и настоек, я не смогу. Дело было даже не в отсутствии электричества, которое позволило бы заработать таблеточной машине а в том, что навряд ли я найду в этом мире химика, которая подготовит нужную субстанцию для изготовления лекарств. А даже если найду химика, то кто сделает все оборудование, например, для изготовления пилюлей и капсул? И толку-то от моих глубоких знаний и абсолютной памяти, которая хранила кучу нужных, но вроде как и ненужных знаний. Конечно, надежды я не теряла. Если сюда так часто попадали люди из других миров то кто-то, нужный мне, наверняка появится. Но сколько времени я потрачу, прежде чем найду такого человека? И не умру ли я где-то под забором от голода, когда растрачу все выделенные монетки? И тут моя готовность к любым ситуациям и разным вариантам проявления фантазии человеческой, кое я приобрела за время работы в аптеке, никак не помогут. Так что придется вспоминать фармакогнозию и ориентироваться на знания трав, Думаю, дельце это тоже выгодное, иначе бы бывший дом травника был куда более скромным. А так и мебель добротная, и украшений на втором жилом этаже хватало, а уж кладовая ломилась от запасов, и пшено, и рис, и еще какая-то крупа, которую я не узнала. Кстати, помереть от голода я могла даже в том случае, если заработаю нормально, потому что кухня определенно отличалась от современной». Нашла я ее совершенно случайно, заметив каменную кладку, которая смотрелась довольно инородно для деревянного дома. Открыла дверь и поняла, что за куток, где куча всяких котелков, черпаков и прочей посуды, определенно кухня. И сразу напротив входа было огромное подобие камина, рядом с которым лежали дрова. Вот этого монстра, я бы на месте жителей этого мира боялась куда больше, чем моей миленькой таблеточной машины, которая все так же стояла перед домом. Когда я облазила дом сверху донизу, нашла несколько укромных мест, куда рассовала монеты, нашла кабинет, где сложила документы и те вещи, которые мне выдали, я смогла присесть и осознать, что спокойно переночевать в таких условиях не смогу. Оторвать себя от стула удалось даже с большими усилиями, чем в конце 14-часовой смены в аптеке. Но я это сделала. Всю ночь я вычищала дом, пытаясь привести его в более или менее жилой вид. И даже умудрилась воспользоваться колодцем, который видела впервые в жизни. За окном забрежил рассвет, когда я смогла присесть. Но ненадолго, потому что услышала, как кто-то стучит. Пришлось вставать и идти ко входу. Я открыла дверь. Что ж, видимо, судьба у меня такая. Удивляться каждый раз, когда я открываю дверь. На пороге стоял миг вместе с двумя ребятишками, мальчиком и девочкой, которые выглядели лет на 5-6. Пожирать приготовила? спросил он с наглой усмешкой. Второе важное правило обращения с детьми, которые наглеют. Не поддавайтесь и никогда не стесняйтесь. Отвечайте на наглость наглостью. Ребенок пришел в аптеку и в наглую заявляет, что хочет взять с собой стул, потому что он прикольный. А что, на нем ведь не написано, что он аптечный, и его мама даже ушами не повела, когда ребенок схватил стул и потащил к выходу. Не стесняйтесь, подойдите к ребенку и заберите его в аптеку вместе со стулом. А что, на ребенке ведь тоже не написано, что он чей-то? Руга не будет много. Вас обвинят в похищении и во многих страшных делах. Зато посетители запомнят, что наглость — не второе счастье. А вы поймете, что лучшие стулья — это те, которые посажены на цепь, а идеальные — впаяны в пол. Мик, верно? Ты проходи, проходи. Я использовала все имеющееся у меня дружелюбие, чтобы произнести эту фразу. После постаралась улыбнуться как можно более приветливо, чтобы эти наивные детишки не сбежали раньше времени. Иначе как я приготовлю самой себе завтрак? А есть хотелось ого-го как. Мой живот после тотальной разборки-уборки этого чудного дома издавал такие трели, которым позавидовал бы целый десяток соловьев. Нельзя сказать, что я совсем к голоду непривычная. Иногда в аптеке бывали такие загруженные дни, что в 8 утра я могла заварить себе кофе, а выпить его только в 9 В 9 вечера, под конец смены. Повторять этот опыт в новом мире мне как-то не хотелось. «Все вместе?» — подозрительно уточнил парень. «Да-да, конечно, проходите сюда за мной», — сказала я детишкам и повела их в сторону кухни. «Чем больше народа, тем быстрее они приготовят хоть что-нибудь. Да и много ли детишкам надо еды?» «Вот, я ж говорил, что эта дуреха даст пожрать. На недельку мы жратвой обеспечены». Услышала я громкий шепот Мика. С таким же успехом он мог говорить обычным голосом. Это же насколько бесстыжим нужно быть, чтобы даже не пытаться скрыть от меня эту фразу. «А почему только на недельку?» — уточнила я, поворачиваясь и в упор, глядя на Мика. «Может, проймет?» Если только немного. Взгляд он отвел, все же не совсем обнаглел. А вот двое сопровождающих его детишек стояли все красные и не знали, куда деть глаза. Вот их было почти жалко. «А что, разрешишь на подольше?» Тут же ухмыльнулся Мик. «Все зависит от твоих навыков», — ответила я, распахивая дверь в кухню. «Каких навыков?» — подозрительно уточнил Мик. «Как каких? В готовке. Сегодня у тебя есть уникальная возможность мне их продемонстрировать». Радостно сказала я, хватая растерявшегося подростка за руку и затаскивая на кухню. Вон там котелки, слева перед входом была дверь, там кладовая с продуктами, думаю, с остальным разберешься. А ты что будешь делать? Как что, оценивать? Улыбнулась я. Я еще не знакома с кухней этого мира, поэтому готовьте то, что вам по вкусу. Ты шокированно сказал Миг, явно намереваясь сказать пару добрых слов о моей наглости но кто бы ему дал». «Я Валерия. Очень приятно», — сказала я. «А вы?» «Я Ная». Девчушка чуть подтолкнула второго мелкого. «Это Най. А Мика вы уже знаете. Мы все приготовим». «Ная», — начал Мик, но малышка строго перебила его. «Есть хочу, поэтому приготовлю. Не хочешь есть — не готовь. Это проще, чем то, что нам предлагают на раздаче». А дальше? А дальше произошло чудо. Эти детишки не только понимали, что тут делать, где поджигать, какие котелки использовать, что в них лить, сыпать, но и справлялись с этим так, словно всю жизнь были поварами на какой-нибудь кухне при дворе. Уже через час на столе стояла каша, лепешки, какое-то варенье и даже травяной отвар. Дети не стеснялись ни на мгновение, как приготовили, так и уселись есть, наложив себе полные тарелки. И я не стала. А вкусно, между прочим. Натуральная еда, приготовленная таким способом, была очень хороша. По крайней мере, мой желудок прекратил имитировать утренний будильник. «Спасибо тем, кто ел», — довольно сказала я, отставляя свою пустую тарелку, после чего подмигнула Найя. «И тем, кто готовил». «Пожалуйста», — сказала девчушка, накладывая себе добавку, после чего деловито осведомилась. «Обед мне готовить?» «На четверых». «Да». Будет отлично, не стала отказываться я. Пройдет еще немало времени, прежде чем я пойму, как тут совсем управляться. Запасов еды хватает, да и ребятишки, несмотря на то, что ели как не в себя, использовали для готовки как-то совсем немного ингредиентов. «И почему мы раньше сюда не пробрались и не грабанули эти запасы?» – вздохнул Мик. «Потому что тут стояло магическое заклинание, которое снялось с появлением хозяйки». «А с хозяйкой уже и грабить смысла нет», — фыркнула я. «Почему?» — удивился Мик. «Вполне себе есть. Вот только люди не дураки и к тебе не сунутся». «Это еще почему?» «Потому что ты ведьма, и артефакт у тебя такой жуткий, что никто вообще к твоему двору не подойдет. Если ты будешь что-то продавать, то в дом его засунь, а то народ не придет», — посоветовал Мик. «Таблеточная машина, да?» Прости меня, что я отзывалась о тебе как о бесполезной бандуре. Кажется, ты спасла меня от потенциальных грабителей. Так, стоп. А откуда Мик знает, что меня тут за ведьму приняли? Я вроде бы еще ничего не учудила. А ты смелый, что совсем не боишься? Поинтересовалась я, не собираясь рассказывать, что мой артефакт страшен только внешне и только для местных жителей. А я умный, — гордо возвестил Мик. Если ведьма пригласила, то бояться нечего. Это незваным гостям надо быть на стороже. И вообще, спасибо за еду и все такое, но нам пора по делам. На обед вернемся. По делам? Это каким? Грабить прохожих? Поинтересовалась я, не удержавшись от сарказма. А если и так, дерзко ответил он мне, что, думаешь, сможешь запретить? Не думаю. Пожалуй, я плечами. «Конечно, поведение подростка коробило, но я не его мама или опекун, чтобы ставить его на путь истинный. Я только одного не пойму. Неужели никакие приюты в этом мире не заботятся о том, чтобы детям было что есть?» – спросила я. Дети дружно рассмеялись, но что-то мне их смех совсем не понравился. Приюты тут были, хотя не совсем в той форме, что в моем мире. Скорее, это были три группы отдельных заведений – Столовая, учебная и ночлежка. Причем последняя в этом городе была в таком состоянии, что под мостом было ночевать более гигиенично. Найе в прошлый раз пришлось остречь волосы под мальчика, чтобы вывести в шей. Но столовые же есть. Ты там пробовала что-то есть? И думаешь, там совсем бесплатно? Будешь ходить постоянно, хозяин этой столовой поймает и отправит работать, чтобы не зря жрал. Иногда, конечно, попадается нормальная работа, но чаще какая-нибудь дрянь, которую никто не хочет делать. Платить за нее дорого, а вот впрячь воспитанников — милое дело. Поэтому столовая — это крайняк, когда совсем с голодухи подыхать будем, — поделился Миг. Такие уж взрослые по своей натуре. Подросток не пытался вызвать жалость. Скорее, все его слова были пропитаны ненавистью и отвращением к этим самым взрослым. Я слушала и понимала, что светлые какие-то совсем не светлые, и творится у них обы что. Возможно, дело в том, что тут граница, ближе к центру порядка больше. Но кто же разберет? Только не надо говорить мне про приемные семьи. Знаем. Проходили. Хмыкнул миг. То же самое будет. Только в отличие от хозяина столовой, который может поймать, а может и нет, тут ты пахать будешь постоянно. «И что?» Спросила я, все еще не понимая, как относиться к откровениям подростка, то ли сочувствовать, что в этом мире все так плохо, то ли задумываться, не привирает ли он по поводу работы, отдела в обычной лени. Что, по твоему мнению, должны сделать взрослые, чтобы ты прекратил грабить? Молчишь? Сам не знаешь?» «Почему же?» «Знаю».